Глава семнадцатая Колька Пожарский вечером пришел дежурить. Ольга отозвала его в сторонку, начала было рассказывать о происшествии, но он прервал. «Знаю». «Откуда?» «А, Санька?» Пожарский был суров, как вещи, ворон. «Отсылай Соньку к матери, и немедленно». «Никак невозможно». «Поздно будет», — пригрозил он. «Ты же не знаешь, на что такие вот способны». Я в ремесленной общаге нагляделся, и у нас ребята от сахи хватает разве что темную строить, ну, ботинки к полу прибить. Да, но это ерунда, на это плюнь. Ты подумай о том, что у тебя тут целая сонька, а у нее такое в голове с слоями культурными. Если ее задеть, и она начнет пакостить, чертям жарко станет. целая говорю. Оля неумело потрунила. Коль, да ты никак боишься? Колька вздохнул. «Бояться-то не мне надо». Разошлись. Колька всю ночь просидел без света, но заснуть так и не решился. Правда, все было тихо. Никто с кровати не вставал, ни скрипа, ни сопения. Образцово-показательный сон. Под утро завопили первые птахи, и Колька открыл глаза. Черт, все-таки задремал, а ведь, казалось бы, только заснул. «Вроде все тихо», — он глянул на часы. «До подъема еще сорок минут с копейками. Можно пойти перекурить». «Эх, что может быть замечательнее Первый, самый вредный папироски натощак на свежем воздухе?» «Солнце только-только пробивает сероватую дымку, а ты уже внес свой вклад в светлое будущее и можешь гулять на свидание с подушкой и прохладной простыней. Пока остальные топают по цехам, туман, эдакий легкий стелится над травкой, а Колька сидел на крыльце, как на заваленке, ощущая легкий пепельный восторг. Губы горчат, но это правильная горечь, как от крепкого чая, который пьешь не для того, чтобы проснуться, а для удовольствия. Вдох и дым сливается с утренним воздухом. Выдох и он исчезает, будто его и не было. Совершенство. Плохо, конечно, что накрылся поход, к которому так готовились. Но если поразмыслить, вот скоро гудки заорут, всем на работу, а тебе нет, значит, все-таки отпуск и на полную катушку. Последний раз затянувшись, Колька притушил бычок от тыльную сторону крыльца, вдохнул запах чуть подгоревшего дерева, который смешался с утренней свежестью. А тут еще по аллейке, обозначенной красными флажками, ну точно на волков охотятся, шла вся в солнечных зайчиках Оля. Она тащила, нежно прижимая к себе, грея под платком, тот самый палычев трофейный термос с полустертыми готическими буквами, с пробкой, обернутой для надежности тряпочкой. И можно поручиться, что там же, у сердца, сверток с бутербродами что ж пусть подойдет поближе пусть полюбуется на что он способен ради нее увидит ввалившиеся щеки синяки под глазами пусть вздохнет с виноватым видом поцелует и скажет спасибо коля а теперь спать так и получилось только оля добавила еще с видимым замиранием сердца все живы конечно заверил он откусывая разом пол бутерброда но тут Из недр деревянного здания раздался громкий вой. И, шатаясь, вывалилась на крыльцо Шелпакова, как была, в ночнушке на голове дикое гнездо русые колтуны стояли дыбом. Жутко тараща глаза, она умудрялась визжать, так что временами заглушала рев фабричного гудка. Мать твою! пробормотал Колько, роняя бутерброд. Живы, говоришь! сквозь зубы спросила Ольга. «Оля, клянусь, всю ночь!» Но она уже кинулась отлавливать шелпаков, у которой металась по двору и верещала, как недорезанная порося. Высыпали остальные. Кто свистел, кто вопил, кто ревел? По аллее неслись Светка с Настей. Колька рванул на перерез, четко поперек корпуса перехватил чокнутую малявку — Потащил обратно в корпус, а она орала и брекалась холодными пятками. Колька приволок ее в палату, швырнул на койку, тряхнул так, что веснушки застучали, ревкнул. «А ну, цыц!» Та немедленно замолчала и застыла с раззявленным ртом. Точно из него вывалилась горячая картофелина. «Одевайся! Пойдем к мамаше, она вычешет!» «Девчонка!» И Кая, и всхлипывая, собирала и натягивала чулки, искала платье. И тут завозились в углу, заскрипев койкой. «Доброе утро, Коля!» — вежливо поприветствовала Соня, свежая, выспавшаяся, удивленная. «А что тут вообще делается?» Колька, испытывая бешенство, вылупился на нее. Розовые щечки, ясные глазки, ни следа от бессонной ночи. Чистейшие тапочки у кровати. «Ну, зараза! Ну, сильна!» Только и мелькнула в голове у Пожарского. Настя, успокаивая, повела Шелпакову к фабрике. Светка принялась отлавливать и отправлять, умываться-одеваться, хохочущий и бесчинствующий коллектив. А на крыльце стояла, высокомерно удивленно глядя на происходящее, Соня. Полностью одетая, На плече полотенца, в руках мыльница и зубная щетка. Чинно ждала, пока прекратится безобразие, и можно будет спокойно, организованно, культурно отдыхать дальше. Колька, поймав взгляд Ольги, чуть заметно кивнул в сторону девчонки, покачал головой. Я говорил, мол. Ольга оскалилась и даже зубами клацнула. Пожарский, пожав плечами, отправился спать. Ну их. Мать Шелпаковой, браковщица ОТК, обнаружив в кармане фартука дочки горсть репейников, сначала выдала ей раза по заднице, а потом решила, что проще остричь некондиционную дочь под горшок. В таком виде та и вернулась в лагерь через пару часов, потому что матери по-прежнему было некогда. А день занимался чудесный. Было жарко-жарко. Солнце припекало так, что хотелось отправиться к речке. Дети ныли, что им это и обещали, как будет тепло. Но Ольга решила, не надо пока. Она, признаться, трусила и не решалась. Слова Кольки огненными письменами так и прыгали перед глазами. Было не по себе. «Будем играть в мячик», — с фальшивым воодушевлением пригласила Светка. У в съедобное и несъедобное». Все выстроились в кружок, кроме Сони, которая сидела чуть поодаль, сложив на коленях ручки. — А ты что, Палкина? — спросил женёк. — Я, Женя, не могу, — вежливо ответила она. — Я вчера мячик пальца ушибла. Никто особо не переживал. Куцая Шелпакова, уже оправившись от своей беды, принялась организовывать игру, терпеливо объясняя непонятливым правила. Мяч летал из рук в руки. — Картошка! — «Съедобное! Фонарик! Несъедобный! Ботинок! Несъедобный! А если его сварить? Иди ты!» Постепенно вошли во вкус. Ловя съедобное, причмокивали, облизывались, потирали животы. Ольга чуть расслабилась. Скоро обед, как раз аппетитно гуляют. Солнце припекало. Потные ладошки, отскоки, прыжки, броски, удары об землю — Обшарпанная кирпично-красная кожа мячика все нагревалась. И вот Волька, мастерски закрутив, подал шелпаковой целый арбуз. Та ловка приняла, причмокнув, подкинула в воздух, поймала. И в тот момент, когда она чуть сильнее сжала его в руках, он вдруг вздулся и брызнул. Прям в лицо попало что-то желтое, противное, с вонью, которая резала глаза. По поляне пополз такой поганый запах. Шелпакова рожала руки, замахала ими, мяч плюхнулся ей под ноги, покатился, и все шарахнулись от него, как от бомбы. Светка, палочка его потыкала, из-под кожуры и меча выступила какая-то гадость. А Шелпакова все трясла руками, вытирала их от траву. Пойди, как следует вымойся, стараясь говорить спокойно, предписала Ольга. Шелпакова побежала к ближайшему рукомойнику. «Протух мяч», — констатировал женёк. «А вчера еще был вполне годный. Кто его убирал вчера?» «Он у меня был», — пропищала Сима. «Но я мячик просто положила к игрушкам. А до этого... Ну, я не знаю, валялся себе повсюду». «Вроде уже надо было идти обедать, но так густо пахло тухлым яйцом или чем-то...» Что нельзя нюхать дважды, что аппетита не было никакого. Ольга, скрипя зубами, все ломала и ломала палку до тех пор, пока в руках не остался кусок не больше спички, свет коробка проговорила Но Соня никуда не уходила? Ольга свирепо спросила. Я что, что-то сказала? Нет, но. И тут снова в утомленном воздухе пронесся вопль и виск. И вновь показалась Шилпакова, крича, утираясь кулаками, и Светка, не сдержавшись, внезапно выдала такую грязную ругань, что Настя ужаснулась. «Света!» Маша шла, ревя во всю глотку, и вся физиономия и руки у нее были в сине-зеленых пакостных разводах. «Керосин есть», — заметила Иванова. «Нужно слить с лампы», — Оля мрачно возразила. Еще и кожу сожжет, Будет вся красная плюс желтые пятна. Если мылом, щелочное есть, хозяйственное. Будет красные морды и синие фингалы», — сознанием дела заявил Букин. «Как у батьки после получки». И Соня с сочувствием предложила. «Хлорочкой можно». И так велико было отчаяние Ольги, что она спросила с надеждой. «Что, поможет?» «Поможет», — заверила Сонька. Только фиолетовый цвет станет белым». Отмывали ее, отмывали, и все равно так себе получилось. Пришлось надвинуть панамку и везти на обед в таком виде. Света в полголоса, но упрямо повторяла, что Сонька всегда была на виду. И Ольга слышала, как ребята шептались. «Годная вода была. И я умывался, мыл руки. И я не был ничего». И глаз у народа сочувственно вторила проклятая Сонька. «Бывают такие несчастливые совпадения. Редко, но бывают». Шелпакову отправили в деревню до конца каникул. А что устроила мама Ольге за закрытыми дверями, никто не знал. Гладкова вышла оттуда с трясущимися губами, втянутыми щеками, прямая, как швабра, и бледная, как та самая хлорочка. Не заходя в лагерь, она промаршировала на Красную сосну практически тем же манером, как и ее мама не так давно.